4. Феликс стоял под фонарем и дрожал. Веселый лужок с трех сторон окружала дорога, будто черная омывающая река. Впрочем, эта градостроительная оплошность компенсировалась роскошным городским парком с северной стороны и невысоким уровнем уличного движения. Обычно веселый лужок со всем игровым оборудованием освещался пятью фонарями, но сейчас работал только один – озаряя подростка с книгой. Феликс рассматривал домашний экземпляр Красной шапочки. Один из разворотов изображал дровосеков с острыми топорами. Мужчина вынимали из волчьего живота девочку в красном капюшончике. Художнику удалось запечатлеть предсмертную судорогу волка и беспомощность в его взгляде. Однако рисунку чего-то не доставало. Так что Феликс пристально изучал разворот, не обращая внимания на поскрипывание. С усилением непогоды поднялся и ветер, но скрип плохо смазанных деталей порождал вовсе не он. На карусели для малышей кружился нюгор с дружками. Они лежали на платформе и вяло отталкивались ногами от земли. Карусель вращалась, порождая неприятные и одинокие стоны. «Мы дождемся эту сучку!» Хокон поглаживал забинтованную руку. Его глаза следили за темным небом. «Она последней цапнула меня, а кто последний, тот и папа!» «Ага, вот же сучка!» Спагетти Элиос тоненько засмеялся. «Семья ушелепков и потаскух!» внес свою лепту нюгар В их карманах зернисто шуршали осколки зеркал. Это были осколки из местного кафетерия и городской библиотеки. Днем Нюгар, Спагетти Элиас и Хокон лазили по городу и били зеркала. Когда их ловили с поличным, они попросту сбегали. Они и сами не понимали, что ими движет. За площадкой наблюдал Хати. Он скрывался в тенях парка. Глаза на узком лице мягко светились с золотом. Сейчас это были глаза опасного и дикого зверя, притаившегося в чаще. «Эти твари опасны», — прошептал Хатя одними губами. Спагетти Элиас привстал на локте. вцепимся так, чтобы эта сучка пошевелиться не могла, а то они все очень вертолявые, как черви». «Они это кто?» — не понял Хокон. — Ну они, тройняшки и прочие. Они, они, они. Глаза овчащи сузились, как если бы их умаслила широченная улыбка. — У вас будет не больше десяти секунд. — Времени на все про все около десяти секунд, — строго сказал Нюгар. — Они близко, как оскал зимы. — Они рядом, — с ненавистью добавил Нюгар. Я их яйцами чую. А теперь покажите папочке, на что вы способны. Хокон первым соскочил с карусели. Его левая нога подогнулась, и он едва не растянулся. Распрямившись, Хокон вцепился в поручень карусели здоровой рукой и, что было сил, толкнул. Хрипло заржал. Спагетти Элиас слетел на землю, но тут же поднялся, и сделал свое коронное движение, собранное из толчков таза и рук. Весь его вид словно говорил «Мы их поимеем! Прямо вот так, вот так!» Нюгр выставил ногу, замедляя карусель. Поскрипывание исчезло, и Феликс оторвался от книги. Детская карусель едва заметно качнулась и замерла. Нюгр с дружками уже уходил к деревьям, не замечая непугающих глаз, в утробе парка, не их внезапного исчезновения. Феликс опять посмотрел на разворот. Рисунок изменился. Дровосеки больше не вынимали девочку из волчьего брюха. У одного дровосека была забинтована рука, а второй тянул дебильную лыбу, еле сдерживаясь, чтобы не зайтись в визгливом смехе. Только третий выглядел собранным, как и полагается, главарю. Сама красная шапочка держала острый осколок из зеркала, вогнав его в живот волку. Феликс улыбнулся. Вот теперь картинка была правильной.